Глава 22, Опускаю глаза. Нашла, что сказать. Я буквально призналась в симпатии. Конечно, он ведь начистил морду моему мужу. И я как будто сразу растаяла и влюбилась, как глупенькая молоденькая девочка, какой все вокруг меня и видят. Не в том смысле... Нахожу в себе силы произнести, да и Аран до сих пор молчит. Просто волновалась. Это естественно, я ведь знаю Ларса и подкинула тебе проблем. Ничего ты не подкинула, брось. На мое плечо ложится горячая рука Аарена и обдает меня жаром. Невольно ежусь, я и не заметила, что мерзла нервничая. Ты совсем ледышка? Ну тут вроде не холодно, добавляет оборотень, озабоченная. Держи! Он наклоняется за чем-то. Накинь плед. Заботливо укутывает меня им. Станет лучше. И присаживайся. Я попрошу принести нам горячего чаю. Компот — это ерунда. И воды, пожалуйста, если можно. Выдавливаю из себя, потонув в ворохи эмоций, вызванных простой человеческой заботой. Я не могу без воды. чистой а уже второй день недостаток в ней. Обычно я постоянно пью. Особенность организма. «Конечно, и воду организуем», — суетливо произносит Арен. «А я чувствую себя жалкой, причем до одури. Это как надо истосковаться по заботе, если я таю от джентльменских замашек Аарона? Нельзя влюбляться в образ. Я не знаю, каков Аарон внутри». И я едва ли привлекаю его в этом смысле. Я дева в беде. Таких спасать хочется. Инстинкт срабатывает. Причем не только у оборотней, но и у людей. Спасибо. С благодарностью киваю, принимая стакан воды. В рекордные сроки комната пополнилась дымящим чайничком и пятилитровой бутылью воды. Быстро тут выполняют приказы хозяина. Впрочем ничего удивительного. «Давай ешь, а то в обморок скоро упадешь, говорит Аран возвращая меня в действительность. «Не будешь есть ты, тогда и я тоже. А мне нельзя, у меня дела, сил много надо». Снова испытываю жгучий стыд. Взрослый мужчина уговаривает меня поесть, как маленькую. А я ведь не кокетничала, я просто нервничала» потому толком не прикасалась к еде. «Не нужно. Ешь, пожалуйста». Произношу тихо и беру лепёшку. А сверху кладу сыр и закусываю все это помидором. «Видишь, все нормально. Не стоит так трястись надо мной. Я просто волновалась, с кем не бывает». Выдавливаю из себя улыбку. «Вкусно, кстати. У тебя хорошие девочки работают на кухне. Умелые». Почему-то мне слышится двусмысленный подтекст в моих словах. Не стоило ассоциировать девушку, принёсшую еду, с секретаршей Ларса. Да и ненормально это — ревновать чужого мужчину еще и без повода. Обычное. Я их и не вижу. Оно мне не надо. За персонал отвечает Михаил. У меня одно требование — чтобы я их не видел. Чем они тут занимаются в моё отсутствие, их дело. Но чувствую интрижек между моими людьми, находящимися здесь постоянно, и девчонками полно. — К тебе тоже пристают? — задаю вопрос с улыбкой, думая, что звучу непринужденно. Ко мне нельзя приставать. Чревато. — коротко отвечает Аран: А мы щеки краснеют. Нужно и мне не выходить за рамки, а то уже перехожу на неуместное кокетство. Ясно? Киваю и беру еще еды. Нервное напряжение отступило, и теперь проснулся аппетит. А я, представляешь, совершенно случайно узнала, что Кларсу можно пристать. Пришла к нему в офис, сюрприз хотела сделать. Мы год как женаты, а там сюрприз сидит под столом. «Да...» <къем> Прочищаю горло и замолкаю. К чему поделилась? Непонятно. Удивительно, что это было лишь вчера. Столько событий, словно прошло гораздо больше. Перевожу взгляд на окно. Ничего себе, уже темнеет. Сегодня тоже насыщенный событиями день. «Анна...» На мою ладонь ложится ладонь Аарона. Я бы никогда так не поступил с тобой.